Никогда еще дни не тянулись для Нильса так медленно, как теперь. Он сильно приуныл. Конечно, летать с гусями очень интересно. Столько всего он перевидел, столько приключений было. И здесь жить неплохо. Но если бы знать при этом, что через месяц, два, три, снова превратишься в человека... Да, как не говори, а приятно жить под настоящей крышей, спать на кровати, есть те тарелки, гонять с мальчишками на улице. А как соскучился Нильс по отцу и матери. Мать, правда, иногда поворчит. Да ее можно и. Но отец под горячую руку шлепнет разок другой. Сегодня шлепнет, а завтра рыбачить возьмет. Он ведь отходчивый. Даже в школу я пошел бы с удовольствием. Эх! И Нильс совсем приуныл. Уже третий день был на исходе, когда А, как Небекайзе позвала наконец Нильса. Тот бросился к ней со всех ног, но оробел, когда увидел рядом с Акой орла Гарго, Когда-то Ака выходил его одинокого, покинутого маленького орленка, и с тех пор Горго считал Аку своей матерью, во всем ее слушался и никогда ни одного гуся не трогал. А, -а, -а Нильс, Нильс, ну... заходи, заходи. Мы с Горго... Как раз тебя и ждем. Я ведь посылала Горго к тетушкам Собам ну? в Глимингенский замок. Он только что вернулся. <ръем> <ръем> ну, рассказывай, Горго, мой мальчик. Как приказано, так и сделано. Прилетел я в Глимингенский замок днем а тетушки совы, видите ли, спят. Ну, конечно, ночью-то им спать некогда, по лесу рыщут. Сразу видно воровская шайка. Гарго, ну ты их все-таки разбудил? А как же, а как же. Стану я с ними церемониться. Я как погладил клювом одну, так другая сама проснулась. Как это не выведать? Ха -ха. Да я уже все выведал. Ну. Ты молчи, не перебивай. Ну, значит, отрекомендовался я им и говорю, вы чего между собой сплетничаете, о чужих тайнах болтаете? А что вы лепеч ⁇ Вот мы ничего не знаем, какие такие тайны? Ну, я опять потряс их немножко. А, говорит, знаем, вспомнили, вспомнили. Только мы эту тайну сообщаем шепотом, не иначе. И зашипели мне в ухо. Но я не сова, шептаться не буду. Я прямо тебе скажу. Я тебе прямо скажу. Ну, говори, говори. Слушай, не быть тебе человеком. Как? Не быть тебе человеком до тех пор, пока кто-нибудь не захочет стать таким же маленьким, как ты. Охотников, пожалуй, мало найдется. Разве я кого-нибудь попрошу, а? Мне никто не откажет. Нет, нет, нет, нет, не надо. Это, наверное, будет не в счет. Видно не быть. не больше человек. Улетаю. Говори так, Нильс. Никто не знает, что с ним будет завтра. Не плачь, Нильс, не надо. быстро прошло. После первых же ночных заморозков ака небе Кайзы велела всем готовиться к отлету. Теперь стая была втрое больше, чем весной. Двадцать гусенка должны были совершить свой первый полет. Накануне Ака устроила гусенятым экзамен. Десять раз заставляла их подняться и опуститься, Пока они не научились держать расстояние, Не налетать друг на друга и не отставать. На следующий день на рассвете стая вылетела в путь. как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени Мартин оборачивался, чтобы пересчитать гусенят. Не отстал ли кто? Люкси! Тут я. Токси! Тут я. Кольме! Тут я. Нилье! Виси! Гусенята старались изо всех сил. Они отчаянно били крыльями по воздуху и покрикивали друг на друга. тебе, Юкси? У меня крылья устали. А ничего, отдохнешь ночью. Не хочу ночью. Я хочу сейчас. Я хочу сейчас. Тише, Юкси. Молчи. Ты же самый старший. Как тебе не стыдно? Я больше не буду. Ой, как я устал. Ой, как я устал. Я есть хочу. Я есть хочу. А как? К Я есть хочу. Подожди, Юкси. придет время, будешь есть. Я не хочу ждать. Я хочу сейчас! Я хочу сейчас! Юкси, не позорь родителей! Вот дождёшься, что Ака выгонит тебя из стаи? Что ты тогда будешь делать? Пропадешь, ведь один! Я больше не буду! Ой, как хочется есть! Ой, как хочется есть! Юкси, ой, не позорь ой. родителей! А, а, а, а, а. Стая летела на юг тем же путем, каким весной летела на север. Вот и Клеменгенский замок, вот и город, а вот и родная деревня. Умная, добрая Ака, зная, что нису хотелось бы увидеть родной дом, приказала стае спуститься у заглохшего пруда за деревню. Когда совсем стемнело, Нильс отправился в деревню. И Мартин со своим семейством пошел вместе с ним. Он хотел показать жене и детям птичник, в котором он провел молодость. Во дворе было тихо. Куры и гуси давно спали. Дверь в дом была приоткрыта. И Нильс проскользнул в нее. Мать и отец сидели за столом около лампы. Ой. Ой, ой, ой. Где-то теперь наш сыночек, верно? Да холодает, да холодай, скитаясь по дорогам. А может, его и на свете-то нету? Да ну, ты наговоришь! И заболел, и умер. Подожди, вернется наш сынок. Мы еще с ним порыбачим. Уж какое там вернется! Сколько раз я тебе говорила! Не наказывай ты его! А ты чуть что за ремень сразу. Вот он и убежал. А ты, ты что, мало его пилила, что ли? Это я-то? Ты. Так ведь я-то любя. А, а я что, я не любя? Любя, да вот он и убежал, любя. Только вот чего я в толк не возьму, жена? Неужели он Мартина с собой увёл? Ну, собаку бы ещё, это я понимаю. Собака друг человека. А тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ. Как это не товарищ? Ещё какой товарищ? Кто это там? Где? Пищит. Ну да. Вот там, Нет. слышишь? Пищит. А? Смотри, смотри, вот там. Ах! Мыши, что ли? Прямо беда с ними. Нильс в испуге выскользнул за дверь и медленно побрел по двору. Около старого корыта, из которого мать кормила гусей, стоял Мартин, Я объяснял детям. это зерно ячменное. Где? Вот. Такое зерно домашние гуси клюют каждый день. Вкусно. <рых> Давайте останемся здесь. Нильс, останемся здесь. Нет, Юкси, мне пора идти. А ты, Мартин, если хочешь, оставайся здесь со своей семьей. Нет, Нильс, я тебя не брошу. Юкси, а -а. такси, а -а. Кольме, а -а. Мелье, Висси полетели. Я не хочу никуда лететь, я хочу жить здесь. Надоело мне все летать, долетать, да надоело. Раз отец велит, значит, надо лететь. Да, тебе легко рассуждать, сидишь здесь на папиной шее и пальцем не шевелишь, попробовал бы сам полетать. <сёк> Если бы я сделала таким же маленьким, как ты, таким же маленьким, как ты, меня бы тоже, тоже. с ними. Как странно, они кричат, а я ничего не понимаю. Ну почему вы такие маленькие? Ой, ой. Ой, смотрите, Юкси, Юкси! Тебя еле видно. Ой. Забрещило утро, Нильс вышел во двор. Высоко в небе пролетела стая диких гусей. Над домом Нильса стая спустилась пониже и замедлила свой полет. Прощай! Прощай, как Прощайте! Ты многому меня научила, добрая, мудрая Ака. Ака Климикезе! Прощайте! Друзья, спасибо вам за все. Спасибо! Вы были мне добрыми товарищами, Прощайте. Я никогда не забуду вас. Ой, улетают. Прощайте. Прощайте.